Глава пятая. Необходимое отступление от темы. Поучительная история. Достоинство этой книжки. Журнал, который не совсем удался. Его программа. Еще одно достоинство этой книжки. Старая тема. Третье достоинство этой книжки. Какой это был лес? Описание Шварцвальда. Рассказывают об одном шотландском парне который, собираясь жениться на любимой девушке, выказал типичную шотландскую осторожность. После многочисленных наблюдений в своем кругу он заметил, что большинство браков приводит к плачевным результатам только вследствие ложного представления, которое складывается у жениха или невесты друг о друге. Это представление всегда прекрасно, всегда преувеличено. И он решил избегнуть обычного разочарования. Не должно быть преувеличенных достоинств и не будет разбитого идеала. Поэтому, сделав предложение, парень говорил честно. «Я бедняк. Я не могу дать тебе ни денег, ни земли, Дженни. Но ты отдашь мне самого себя. Я хотел бы дать тебе что-нибудь кроме себя. Лицо у меня не слишком красивое». Нет, нет, другие парни куда хуже тебя. Я не видал таких, милая, и не хотел бы видеть. Честный, прямой человек, деви, на которого можно положиться, лучше, чем беспутный красавец. Такой только на девушек заглядывается, до да горе в дом приносит. Ты на это не рассчитывай, Женя. Бывает, что не из-за самого пестрого петуха на птичьем дворе перья летят. Всем известно, как я за каждой юбкой бегал, и тебе со мной нелегко придется. Но ты добрый, и ты очень любишь меня, я это знаю. Да, люблю, хотя не знаю, долго ли буду любить. И я добрый тогда, когда все делается по-моему. Я не терплю, чтобы мне оперечили. У меня дьявольский характер». Это тебе и мать моя скажет. Я весь в отца, а он и к старости не исправился. Ты очень строг к себе. Ты честный человек, Дэви. Я знаю тебя лучше, чем ты сам себя знаешь. Ты будешь хорошим мужем, и мы заживем счастливо. Может быть, но я сомневаюсь. Тяжко это дело для жены и ребят, когда человек не может оторваться от бутылки а мне без выпивки не обойтись, как рыбе без воды. Пью, пью, и не могу напиться. Но ты хороший парень, когда в трезвом виде. Бывает, если все делается по-моему. Однако ты не оставишь меня и будешь для меня работать. Вероятно, не оставлю, но о работе ты не толкуй. Теперь не могу и думать о ней. Во всяком случае, ты будешь стараться. Из моего старания добра не выйдет. Я даже и не думаю, чтобы ты им осталась довольна. Мы все слабые греховодники а я самый слабый из всех». «Ну-ну, зато ты правдив. Многие парни чего не пообещают бедным девушкам, а потом только губят их. Ты поговорил со мной честно, и я пойду за тебя. Посмотрим, что из этого выйдет». О том, что из этого вышла, история умалчивает Но всякий поймет, что после такого разговора женщина не имела права ни жаловаться, ни упрекать. Может быть, она это все-таки делала, вопреки логике, это и с мужчинами случается, но у мужа оставалось благотворное сознание того, что он предупредил жену обо всем, и, следовательно, никакие упреки им не заслужены. «Я хочу быть таким же честным, как шотландский жених. Я хочу...» предупредить читателя обо всех недостатках моей книги. Я не хочу, чтобы за нее принимались с надеждами, которым суждено разбиться. Я не хочу никаких недоразумений. Из моей книжки никто не извлечет никакой пользы. Если кто-нибудь думает, что, прочтя ее, можно потом отправиться путешествовать по Германии и Шварцвальду, то это большая ошибка. Он заблудится очень скоро. И чем дальше заберется, тем больше наживет себе хлопот. Распространять полезные сведения мне не удается. Это не мое дело. Я прежде думал иначе, но теперь научен опытом. На заре своей карьеры журналиста я сотрудничал в журнале, который был предшественником многих нынешних популярных изданий. Наша цель, которой мы гордились, заключалась в том, что мы соединяли приятное с полезным. Различать, что именно было приятно, а что полезно, предоставлялось читателям. Мы писали о том, как надо жениться. Эти статьи заключали длинный ряд разумных, серьезных советов, и если бы наши читатели им следовали, то образовали бы круг непомерно счастливых людей, которым бы завидовали все мужья и жены. Мы объясняли подписчикам, как можно разбогатеть, разводя кроликов. Мы доказывали это фактами и вычислениями. Вероятно, наши читатели удивлялись, почему мы сами в полном составе редакции не бросим журналистику и не устроим кроличью ферму. Я слыхал от многих знающих людей, что стоит завести 12 хороших кроликов, и через три года при маломальски добросовестном отношении к делу они будут давать 2000 фунтов стерлингов дохода в год и этот доход будет постоянно увеличиваться. Может быть, человеку и денег девать некуда, но они будут пребывать сами собой, то есть от этих 12 кроликов. Но в то же время я знал нескольких людей, которые заводили самую отборную дюжину и совершенно напрасно. Ни один фермер от этого не разбогател, всегда что-нибудь мешало. Мы сообщали, сколько лысых людей живет в северных странах, по точным вычислениям. Сколько королевских сельдей поместится между Лондоном и Римом, если их укладывать в линию, головой к хвосту. Так что всякий, желающий положить ряд королевских сельдей от Лондона до Рима, мог знать вперед, сколько ему придется купить их. Мы сообщали, сколько слов в среднем произносит в день обыкновенная женщина. Вообще мы давали читателям такой полезный и разумный материал, который мог бы поставить их на голову выше подписчиков всех остальных журналов. Мы внушали читателям правила этикета, как обращаться к перам и архиепископам, и как есть суп. Мы обучали молодых людей изящно двигаться и танцевать, средством точных диаграмм. Мы разрешили все философские проблемы и напечатали для юношества перечень таких высоких нравственных правил, какие сделали бы честь любому проповеднику. Журнал не пошел только в денежном отношении, и нам пришлось ограничить число сотрудников. Я помню, мой отдел назывался «Советы матерям». Я его вел с помощью квартирной хозяйки, которая развелась с первым мужем и похоронила четверых детей, так что семейный уклад она знала до тонкостей. В моем ведении был еще столбец заметки о мебелировке и украшении домов с рисунками и советы начинающим литераторам. Надеюсь, что последние принесли им больше пользы, чем мне самому. Болезненная, тихая женщина в сером старомодном платье с чернильными пятнами, нанимавшая комнатку в бесконечно длинной улице с унылыми ловчонками, заведовала отделом хроника Большого Света. Последняя вся состояла из тонких намеков того пошиба, который и теперь еще отличает подобные статейки. На последнем балу, в Палаццо Князя С, мы не называем имен, Князь говорил мне такие вещи, которые не совсем нравились графине Зетт, но лучше не входить в подробности. Бедная маленькая женщина, если бы ей провести хоть один вечер в палаццо князя Эс, то, может быть, румянец вернулся бы на ее поблекшие морщинистые щеки. Юмористика находилась в руках мальчишки посыльного, которому предоставлялось для этого куча старых газет и пара хороших ножниц. Вести журнал было нелегко. Денежное вознаграждение равнялось почти нулю. Но вознаграждение нравственное было огромно. Журналистика — это игра в школу. Мы любим играть в школу в детстве. Потом продолжаем ее молодыми людьми. Потом стареем и уныло претемся к гробу но и при этом все еще увлекаемся игрой в школу. А в этой игре так приятно быть учителем, так приятно посадить остальных детей в ряд, а самому расхаживать перед ними с указкой. И журналистика чувствует, что ходит с указкой. Поэтому у нее столько приверженцев, несмотря на многие тяжелые стороны этого труда. Государство, правительство общество народ искусство наука вот те дети которые сидят перед ней в ряд а она их учит я отвлекся но отвлекся потому что хотел объяснить от чего мне больше никого не хочется учить вернемся к фактам в одном письме в редакцию подписанном воздухоплаватель требовали сведений о том, как добывать водород. Оказалось, что это очень легко, как я узнал, когда сходил в библиотеку Британского музея. Но для верности я все-таки предупредил воздухоплавателя, кто бы он ни был, что следует действовать аккуратно и принять все необходимые меры предосторожности. Что же я мог еще сделать? Тем не менее, через 10 дней... Явилась в редакцию какая-то женщина пунцового цвета, она тащила за руку двенадцатилетнего молодца, которого назвала своим сыном. Его физиономия отличалась полным отсутствием какого-либо выражения, бровей у него тоже не было. Мать втолкнула его вперед и истощила с него шапку. Под шапкой оказалась гладкая поверхность, испечренная серыми точками вроде крутого очищенного яйца, посыпанного перцем. — Это был красавец-ребенок еще на прошлой неделе, — заявила женщина пунцового цвета, придавая своему голосу оттенок проступающего негодования, чтобы мы поняли, что это только начало. — Какое же обстоятельство его так изменило? — спросил редактор. — Вот какое обстоятельство! и она бросила ему чуть не в лицо последний выпуск нашего журнала с моим ответом о добывании водорода. Параграф был подчеркнут красным карандашом. А редактор прочел его внимательно и потом спросил, указывая на отрока. — Это и есть воздухоплаватель? — Да, это был воздухоплаватель еще на прошлой неделе. Это был... «Прекрасный, невинный ребенок! А теперь посмотрите на его голову!» Редактор посмотрел. Он был серьезный, тихий человек. «Может быть, волосы вырастут?» — спросил он. «Может быть, вырастут, а может быть и не вырастут», — ответила женщина, усиливая негодующие ноты. «Я желаю знать, что вы ему теперь предложите». Редактор предложил намылить отроку шею, а заодно и голову. Я думал, что женщина бросится на него, но она удержалась, дав полную волю только голосу. Она требовала не купания, а вознаграждения. Досталось тут, кстати, нашему журналу вообще, его направлению, его самомнению, его подписчикам. Терпеливо выслушав горячий монолог женщины, редактор предложил ей пять фунтов стерлингов. Тогда она успокоилась и ушла вместе с поврежденным воздухоплавателем. Редактор обернулся ко мне и сказал, «Не думайте, что я броню вас нисколько. Тут вашей вины нет, тут судьба. Но, друг мой...» Лучше, если вы будете придерживаться исключительно нравственных советов. Это ваш стиль. В нем вы, безусловно, талантливы. Но оставьте в покое полезные сведения. Я не говорю, что вы их писали неправильно или недобросовестно. Нет. Но в этой области вам просто не везет. Оставьте. Мне следовало послушаться умного человека. Жаль, что я этого не сделал, и мне, и другим было бы легче. Мне действительно не везет с полезными советами. Если я составляю для приятеля маршрут от Лондона до Рима, то он непременно потеряет багаж в Швейцарии, если не утонет при переезде через канал. Когда я помогаю другу выбрать при покупке хороший фотографический аппарат, то он потом непременно попадает в руки немецкой полиции за фотографирование крепостей. Однажды я вложил всю душу в дело, объясняя знакомому, как ему поехать в Стокгольм и жениться там на сестре своей покойной жены. Час отъезда парохода, лучшие гостиницы в Стокгольме, все подробности были указаны с величайшей точностью, а между тем он со мной с тех пор не желает разговаривать. Так вот, вследствие всего этого, я решил твердо и бесповоротно никогда не давать даже малейших практических советов. И если я справлюсь со своей несчастной страстью, то никто не найдет на этих страницах ни толковых сведений, ни описаний городов, ни исторических воспоминаний, ни нраволчений. Я однажды спросил иностранца-путешественника, как ему показался Лондон. «О, это...» Огромный город, отвечал он. Но что произвело на вас самое сильное впечатление? Люди. Ну, а сравнительно с Парижем, Римом, Берлином, что вы нашли особенного? Он пожал плечами. Лондон больше, что же еще можно сказать? Действительно, все муравейники похожи один на другой. Известное число улиц широких или узких в которых суетятся маленькие существа. Одни бегут, спешат, другие полны важности, третьи — хитрости, одни согнуты непосильной ношей, другие нежатся на солнце. Здесь огромные склады провизии, там тесные коморки, в которых маленькие существа спят, едят и любят, а там уголки, где складываются мелкие белые кости. Один — муравейник больше, другой — меньше. Вот и все. Не найдет читатель в этой книге и романтических коллизий. В любом месте под каждой крышей происходило то, что вы сами можете воспеть в стихах, а я лишь напомню вам суть. Жила девушка и жил мужчина. Он полюбил ее и уехал. Эта монотонная песнь звучит на всех языках, очевидно сей молодой человек обошел весь свет его помнят в сентиментальной германии в голубых горах эльзаса по берегам морей он странствует как вечный жит и девушки продолжают прислушиваться к удаляющемуся топоту его коня в опустевших развалинах где звучали когда то живые голоса ютца теперь только ээххо минувшего прислушайтесь Здесь все то же, знакомое. Напишите песню сами. Человеческое сердце или два, Несколько страстей. Их ведь немного, не больше, чем полдюжины. Немножко зла, немного добра. Смешайте все это и прибавьте в конце дыхание смерти. И выберите любое из названий. Пещера невинности, Колдовская башня, Могила в темнице, Гибель любовника — все годится, потому что содержание одно и то же. Наконец, в моей книжке не будет описаний природы. Это не от ленности с моей стороны, а от воздержания. Нет ничего легче для описания, чем картины природы, и нет ничего труднее и скучнее для чтения. Когда Гиббон принужден был судить о Гелис по описанию путешественников, и английские студенты имели представление о Рейне главным образом из комментариев Юрия Цезаря, тогда каждому бродяге действительно надлежало описывать по мере сил всякий виденный клочок земли. Но железные дороги и фотографии переменили все. Для того, кто видел дюжину картин, сотню фотографий и тысячу печатных рисунков неагары Поэтическое описание водопада крайне утомительно. Один американец, большой любитель поэзии, говорил мне, что альбом «Шотландских озер», купленный за 18 пенсов, дал ему более ясное представление, чем все тома наших поэтов вместе взяты. Он прибавил еще, что описание съеденного обеда имеет в его глазах столько же достоинств, как описание природы, потому что кушанье можно оценить только языком, как природу только глазами. Я с ним согласен, и каждое описание природы в книжках напоминает мне урок в жаркий летний день, когда я сидел в классе вместе с другими мальчуганами. Это был урок английской литературы. Мы только что закончили чтение длинной поэмы, название автора которой я, к стыдуму, ему позабыл. Помню, что поэма не понравилась нам тем, что она была длинна, хотя других недостатков мы в ней не заметили. Когда последние строфы были прочтены и книги закрыты, учитель, ласковый седой джентльмен, пожелал, чтобы мы рассказали поэму своими словами. «Ну, скажите мне», — обратился он к первому ученику, — «о чем тут говорится?» Мальчик опустил голову и отвечал с конфуженным тоаном, как о предмете, о котором... Он никогда не заговорил бы сам. — а девице, Са? — Да, — отвечал учитель. — Но я хочу, чтобы ты рассказывал своими словами, ведь мы говорим не девица, а девушка. Продолжай. — О девушке, — повторил первый ученик, еще более смущенное объяснение. — Которая жила в лесу. — В каком лесу? Мальчик внимательно исследовал свою чернильницу, и посмотрел на потолок. — Ну, — сказал учитель нетерпеливо, — ведь ты читал описание этого леса целых десять минут, и теперь не можешь ничего вспомнить? — Сучки дерев, изогнутые ветви, — начал мальчик. — Нет, нет, я не хочу, чтобы ты повторял слово в слово. Ну, расскажи по-своему, какой это был лес. — Обыкновенный лес, сэр. — Скажи ему, какой это был лес? — обратился учитель к следующему мальчугану. — Зеленый лес, сэр. Учителю стало досадно. Он назвал второго мальчугана тупицей и вызвал третьего. Этот уже сидел, как на горячих угольях, весь красный от нетерпения, и размахивал правой рукой, как семафор. Он вскочил и ответил бы в следующую секунду, даже если бы его не вызвали. «Темный и мрачный лес, сэр!» — воскликнул он с облегчением. «Темный и мрачный лес!» — повторил учитель с видимым одобрением. «А почему он был темный и мрачный?» Третий мальчик не оплошал. «Потому что солнце не могло туда проникнуть». Учитель почувствовал, что попал на поэта. «Да, потому что солнце или...» Вернее, лучи света не могли туда проникнуть. — А почему они не могли проникнуть? — Потому что листья были очень густы, сэр. — Очень хорошо. Итак, девушка жила в темном и мрачном лесу, сквозь густую листву которого не проникали лучи света. — Теперь дальше. — Что росло в этом лесу? — обратился учитель к четвертому мальчику. — Деревья, сэр. — Деревья, сэр. «А что еще?» «Мухоморы, сэр». Учитель не был уверен относительно мухоморов, но, справившись с книгой, нашел, что мальчик прав. «Совершенно верно. Мухоморы росли в этом лесу. Ну а что еще? Что бывает в лесу под деревьями?» «Земля, сэр». «Нет-нет, что растет еще, кроме деревьев?» «Кусты, сэр». «Кусты. Очень хорошо». «Теперь мы подвигаемся!» «Ну а что еще?» И учитель указал на мальчугана в конце класса, который думал, что лес от него еще очень далеко, и занимался поэтому игрой в крестики и нолики сам с собой. Потревоженный и раздосадованный, он, чувствуя, что обязан прибавить что-нибудь к лесу со своей стороны, он встал и отвечал наугад. «Черника, сэр!» Это была ошибка. В поэме не упоминалось о чернике. — Ну, конечно. Надо же было что-нибудь человеку есть, — сострил учитель. Раздался смех. Довольный своим остроумием, учитель вызвал мальчика со средней скамейки. — Что было еще в этом лесу? — Поток, сэр. — Совершенно верно. И что он делал? — Журчал, сэр. Нет, — Нет-нет. «Это ручей журчит, а поток!» «Ревел, сэр!» «Верно!» «Поток ревел! А что заставляло его реветь?» Мальчик встал в тупик. Другой, который, правда, не считался у нас блестящим учеником, высказал свое предположение. «Девушка, сэр!» Тогда учитель изменил форму вопроса. «Когда поток ревел?» Тут пришел опять на помощь третий мальчик. «Позвольте ответить. Поток ревел, когда падал со скалы». Многих это удивило. Промелькнуло представление о том, такой жалкий был этот поток. Не стоило реветь всякий раз, когда падаешь со скалы. Но учитель остался доволен ответом. «Ну а кто жил еще в лесу, кроме девушки?» «Птицы, сэр». «Да». «Птицы жили в лесу, а кроме птиц...» Но наше воображение истощилось. Кроме птиц мы ничего не могли придумать. но уже старался помочь учитель. «Как называются животные с хвостами, которые бегают по деревьям?» кошкиса Опять ошибка. Поэт не написал ни слова о кошках. Учитель хотел, чтобы мы назвали «белок». Остальных подробностей об этом лесе я так и не запомнил. Кажется, были еще там кусочки голубого неба, а на них тучи, а из этих туч шел иногда на девушку дождь. Я тогда не понимал, и теперь не понимаю, почему описание первых трех учеников было недостаточно. При всем уважении к поэту надо признать, что лес во всяком случае был обыкновенный. И все книжные описания природы кажутся мне столь же излишними, как и перечисления всего, что было в этом лесу. Я мог бы описать подробно все красоты Шварцвальда, его скалы, его веселые равнины, его хвойные леса по крутым склонам гор, его пенящиеся горные потоки в тех местах, где аккуратные немцы еще не заключили их в приличные деревянные желоба и беленькие деревни, и одинокие фермы. Но меня мучит подозрение, что вы пропустите все это. И даже если не пропустите, если вы более деликатны или менее слабохарактерны, то все-таки достаточно немудреных, простых строк из путеводителя. Живописная горная местность, окаймленная с юга и с запада длиной рейна, которые круто спускаются от роги гор. Почва состоит главным образом из песчаных отложений и гранита. Нижние отроги покрыты обширными хвойными лесами. Местность орошена многочисленными горными потоками, а густо населенные долины плодородны и хорошо возделаны. Гостиницы хороши, но местные вина следует выбирать с осторожностью.